Глава двадцать первая. Я не могу уснуть, поэтому открываю почту на телефоне. Сообщение от папы. Я закатываю глаза, потом прочитаю. Дальше то, что отправил Аксель. Никаких колебаний. Указательным пальцем я уверенно нажимаю на письмо. От Аксель Дерек Марена Кому Ли. in sandalwoodred.sobaka.gmail.com Тема без темы. 4 минуты 47 секунд. Ты дышишь своими рисунками, будто от них зависит твоя жизнь. А моя жизнь от этого не зависит. Но, наверное, это просто мой способ обрабатывать информацию. Мой скетчбук всё равно, что дневник. Когда я перерабатываю его в музыку, так я анализирую и обдумываю написанное. Это последний отрывок из сборника «Сад Локхард». Называется «Прощай». «Прощай». Я перечитываю письмо, и последнее слово будто выталкивает мое сердце с привычного места. Кто вообще пишет такие письма? Что, черт возьми, все это значит? «Прощай». Подтверждение того, что я всё разрушила, ударяет в меня флуоресцентными волнами. Какой же я была дурой, когда вообразила, что один наш поцелуй уничтожит все его чувства Клиан. Я вспоминаю, как сильно он разозлился на похоронах. Я знаю, он не нарочно, в такой день он хотел бы этого меньше всего. Но я сама виновата, нарушила наши правила, никакого вранья. Я представляю Акселя на его твидовом диване, где мы поцеловались с толстым скетчбуком и акварельными карандашами. Представляю, как переношусь туда на волшебном ковре-самолёте, со свистом влетаю в подвал и врезаюсь в пол, а с губ уже готовы сорваться извинения. В конце письма — ссылка. Она ведёт на закрытую страницу, куда Аксель загрузил трек «Прощай», а даже от цвета садовой зелени. Последняя композиция. Я знаю, что значит это название. На обложку альбома он поместил фото Сада Локхарт. Мой желудок сжимается, а по телу разливается красная охра ностальгии. Я наблюдала, как он делает этот снимок на свой телефон, в день, который помню слишком хорошо. Я не могу не задаться вопросом, слушал ли этот трек Лианн, спрашивала ли акселя, чем так примечателен сад Локхард. Знает ли она, что произошло между нами. Большой палец давит на кнопку «плей». Песня начинается с низкого и глубокого гудения басов и линий легата, переходящих в зловещее крещендо. Затем мягкими аккордами вступает пианино. Вскоре присоединяется виолончель. На поверхность сознания как маленькие пузырьки поднимаются обрывки прошлого.